Пьеса в пять минут В вестибюле некоего московского учреждения висят две таблички. Одна висит на левой двери, другая — на правой двери. Других дверей в вестибюле нет. И тем не менее на табличке, украшающей левую дверь, написано «Левая сторона». Что же касается таблички на правой двери — то и там, в свою очередь, строго указана правая сторона. Черт знает, что такое, непостижимая вещь. Кому эти надписи нужны? Младенцам? Но младенцы в это учреждение не ходят. Может быть, эти надписи должны помочь неграмотным разобраться, правая, левая, где сторона? Но неграмотные не смогут оценить этой заботы, они не умеют читать. А если бы даже и умели то свободно ориентировались бы и без этих надписей. Удивление растет еще и потому, что вышеназванное учреждение является издательством и посещается исключительно титанами и гениями, то есть писателями и критиками. Если бы эта статья предназначалась для серьезной профсоюзной газеты под названием «Голос председателя», то нам не осталось бы ничего, как воскликнуть, о чем сигнализирует этот жизненный факт. И хотя эта статья так и не появится в голосе председателя, но факт все же кое о чем сигнализирует. Сигнализирует он о том, что учрежденческий администратор в безумном стремлении выделиться из пестрой толпы завхозов дошел до так называемой «ручки». Можно биться об заклад, что он уже объявил себя сверхудар за вхозом и в настоящую минуту, трусливо мигая белыми ресницами, сочиняет новую серию табличек, коими собирается оборудовать учрежденческую лестницу. Первая ступенька, вторая ступенька, третья ступенька и так далее по числу ступенек всего 149 табличек. Деятельность сверхударного завхоза глупа, но особенного вреда не приносит. На каждую хорошую мысль неизбежно находится свой дурак, аккуратно доводящий ее до абсурда. Не страшен, конечно, какой-нибудь вокальный квартет, объявляющий всем и вся, что отныне он становится ударным квартетом Имени непрерывки и пятидневки, пусть называется, от пошляков не отобьешься.